в добрую людскую суть, и чщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепутей жизни. Теперь не стало больше окутывавший остров, оберегаемый от века тишины. Место смиренных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепая охрана. Уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа. Душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившиеся здесь века жизни, несмотря ни на что. Влияние, заставлявшие вдумываться в значение подвига и испытаний. В Преображенском соборе находилась тринадцатая карантинная рота. Сюда помещали этапников. Нары в три яруса заселены сплошь. Люди шевелятся, как тени, говорят в полголоса, и, тем не менее, в высоком куполе древнего храма этот сдержанный шум и случайные возгласы отдаются несмолкаемым гудением, некий чудовищный улей. Ули этот в непрерывном движении, одних угоняют, другие поступают, соседи то и дело меняются. Много преступников, воров и убийц, однако здесь и тесные кучки мужиков в тяжелых овчинных полушубках, они крепко держатся друг за друга. В темные углы забились сектанты с изможденными лицами, лихорадочными глазами и нательными крестиками, сделанными из связанных ниткой палочек, висящими... на гайтанах и с женских волос. Попадаются старцы с сенаторскими бакенбардами и старомодными пенсне на потертом шнурке. Окрики вахтеров заставляют всех оторопело вскакивать, бестолково бросаться с готовностью выполнить любое приказание. Одни сектанты сидят по-прежнему отрешенными, словно ничего вокруг их не затрагивает. По проходу между нарами медленно идет сопровождаемый целый свитый начальник пересылки, легендарный Курило, с ногами колесом, как у заправского кавалериста, и со стеком в руке. У него неторопливые жесты, негромкий голос, глаза прищурены. Иногда, приостановившись, начинает кого-нибудь пристально в упор разглядывать. Молча. И вдруг молниеносно хлестнет стеком, норовя рассечь лицо. Потом продолжает обход. И каждую ночь в бывшем притворе происходят расправы. Оттуда доносятся вопли и выволакивают в кровь избитых людей. Их бросают в карцер. Огромное подземелье под собором. Но вот Курила остановился против меня. Я сижу на краю нар. Разглядываю его сблизи. У него подчеркнута офицерская выправка — Он слегка подергивает обтянутой глифы ляшкой небрежно играет с теком. На руках тонкие кожаные перчатки. Не морать же руки о всякую мразь. — Не вставайте, ради бога! — предупреждает он мою попытку подняться перед начальством. Курило слегка по-петербургски грассирует. — Мне про вас говорили. Я тоже петербуржец, хотя служил в Варшавской гвардии. Мы вспоминаем Петербург, ищем общих знакомых, называем дома, где обоим приходилось бывать. Мир тесен. Курила оказывается второй год в заключении, устроен сносно, насколько возможно в этих условиях, в Укомпрене, и готов оказать мне содействие. Пять минут назад он на моих глазах листал по лицу, кощунственно матерясь подвернувшегося старого еврея, вероятно, провизора или мелкого почтового чиновника в прошлом. С этой сволочью иначе нельзя, ничего не поделаешь.